Глава 43. Дракон прикрыл глаза, недовольно вздохнул. Я не сводила с него пытливого взгляда. Мне было важно знать о том, что происходит. Отец, как выяснилось, многое скрывал от нас сияной. И теперь я боялась, что другой близкий человек, Реджус, решит поступить так же. Ради моего же блага ни о чем не предупреждать. Аргус с Эрикой не добрались до поместья. Они должны были остановиться в городке под названием Горный и отправить оттуда письмо, а утром двигаться дальше. Но письма не пришло, и я отправился на их поиски. Я обязан был их проводить. Реджу сжал челюсть, гневаясь на самого себя. Я прикрыла рот рукой от шока и волнения. Надеюсь, с Эрикой и Аргусом все хорошо. Они сильные, могут дать отпор в случае чего». Может, они просто немного задержались? Пролетая над лесом, я увидел кострище и чьи-то вещи. Там лежала сумка Эрики. Как ты поняла, дроу специально ее оставили на видном месте, чтобы заманить нас и напасть. Надежда, что у этой пары все обошлось, таяла. А что с ними? Если их там не было, они сбежали? Вот это мы и выясним. Как только скинем это противное проклятие. Уже ослабла, а крови выпила. Раджи усобнял меня сильнее и поцеловал в макушку. Мы провели удивительно нежное и спокойное утро. Если бы не нелегкая тревога за знакомых и ощущение надвигающейся опасности, было бы совсем идеально. Мой дракон заявил, что не примет другого варианта и усадил меня завтракать за стол к себе на колени. Меня смущал такой расклад, но недолго. В объятиях любимого было удобно, как будто там и было мое место. Мы никуда не спешили, поели, поговорили о разных мелочах. Иногда взгляд Реджиуса темнел, когда я отправляла дольку апельсина себе в рот, или когда поправляла волосы. «Я не хочу оставлять тебя», — вдруг сказал он. «Не оставляй». С нежностью посмотрев на него, я улыбнулась. Миг в его глазах промелькнула тень борьбы но потом он заговорил с сожалением. «Я соберу совещание. Проблему с дроу нужно решать как можно быстрее. Возможно, как в давние времена, мы сможем объединиться с ангелами». «Ангелы и драконы когда-то сражались вместе? Я думала, вы друг друга недолюбливаете». «Нет, драконам все равно на все остальные расы, если только истинное не оказалось не драконом». Но ангелы, кажется, предвзято к нам относятся. В объединении, о котором я говорил, участвовали несколько семей кланов. Не все ангелы и не все драконы. Мы тогда не смогли уничтожить источник противоестественной силы Дроу, но отрезали к нему доступ. «Значит, ты улетишь?» — погрустнела я. «Я не могу пойти туда с тобой. Там будет Эн-Алиант». И я не хочу, чтобы вы виделись». Жал кулаки Реджоуз. «Не знаю, что от него ждать». Он, наконец, прислал письмо. Не ответил ни на один из вопросов, но изъявил желание прилететь сюда, чтобы увидеться с дочерью. Я ему отказала и приказал не пускать в академию, удвоив число дозорных. Возможно, сияние. Надо было бы встретиться с отцом. «Я понимаю, она виновата» но вот так оставлять ее без поддержки...» Он отказался от Сияны и пишет, что хотел бы провести твой первый бал первого перевоплощения с тобой. «Что?» — глупо переспросила я. «В это совсем не верилось. Сияна всегда была самой любимой, они заботились, ей потакали. Я знала, что отец, Эн Алиан циничный и амбициозный, но не думала, что он поставит семью ниже своей репутации в совете. Я не находила слов. «Поэтому сегодня развейся, отдохни. Если тут скучно, можешь пойти в общежитие. Вечером бал, ты можешь начать к нему готовиться». «Сегодня?» — чуть не подскочила я. «С этими проклятиями и дроу я совсем потеряла счет дням. Как быстро пролетело время!» «Да, и как преподаватель я должен там быть. Но как у командира у меня, возможно, будут другие дела. Поэтому, если я не появлюсь до начала, иди без меня». «Нет уж. Я дождусь тебя здесь». Скрестила я на груди руки. Реджилс довольно улыбнулся и накрыл мои губы поцелуем. А затем подхватил на руки и перенес на кровать. Вскоре пришел приглашенный маг который провел несколько ритуалов подряд и смог снять проклятие с Реджулса. После эксперт настоятельно рекомендовал не пользоваться магией хотя бы сутки. Реджулс не мог обещать, но заверил, что в его планы не входило сегодня ничего такого. А после я проводила любимого до ворот, ужас от морозного ветра. Не кстати вспомнилось, как рядом с моим драконом было тепло. «Оставляю тебя на Войда. Ни во что не вляпайся». «Не могу обещать, но в планы на сегодня это не входило», — улыбнулась я. Только получив поцелуй и убедившись, что Реджиус улетел так далеко, что его уже не видно, я повернулась к младшему княжичу. «Тебе точно ничего не надо брать из домика?» — засомневался он. «Да, я хочу проверить кое-что из того, что осталось в общежитии. С загадками не говори. Ты без этого подозрительная» буркнул он. Я надулась, не ожидав, что после того, как вчера Войд помог мне, он все еще не доверял. «Да шучу я!» махнул он рукой. «Не сердись». По дороге мы встретили Заруса. Парень чуть не расплакался и почему-то пожал мне руку. «Я думал, тебя похитили!» объяснил он. «Тебя так долго не было! И главное, никакой информации, как будто ее засекретили». «Кто бы мог это сделать?» Нервно хихикнула я, помня, что опасность совсем рядом. Но не в этих стенах. О, гипотез у меня было несколько. Охотно начал Зарус. До общежития меня проводили уже двое. Зарус тараторил всю дорогу, перечисляя, кто за меня волновался и как. С его слов я узнала, что в академии все спокойно. Студенты ждут бала и ноют, что комендантский час так и не отменили. Я предупредила, чтобы он не ждал меня. «Так что с тобой произошло? Правда, что Сияна в изоляторе?» «Давай я тебе все объясню». Войд положил руку на плечи Заруса, приобняв. Но движение вышло немного агрессивным. «А ты, Рияна, не задерживайся». Я не собиралась. Хотела взять платье и ожерелье. Теперь я знала, что это был подарок Реджиуса мне. Перенести в домик и ждать своего дракона уже там. Вдруг ситуация с Дроу окажется не такой страшной. Он успеет вернуться, и мы пойдем на бал. Сейчас, когда я поболтала с Зарусом, мне остро захотелось вернуться в обычную студенческую жизнь с ее весельем и переживаниями, которые только кажутся серьезными. Но вряд ли все разрешится так просто. В комнате на меня кинулась Лея. Сжала в крепких объятиях и принялась расспрашивать. Вот ей уже пришлось рассказать все честно, только сгладив некоторые детали. Тем более ли я знала про метку истинных. Соседка какое-то время молчала и переваривала услышанное. Так, я поняла, а сейчас намешаю тебе успокоительной травки. Сделав выводы, соседка тут же кинулась к столу. И покажи-ка свое платье. Меня терзают смутные сомнения насчет него. Для бала сейчас... Я без труда нашла его и расправила на кровати. Рядом положила шкатулку с ожерельем. Так и думала. Надо искать новое. Ты должна же выглядеть подстать. Но не волнуйся, мы что-то придумаем. Не суетись. Возможно, я вообще на бал не пойду. Но, конечно, хотелось бы. Задумавшись, я открыла шкатулку и залюбовалась. Мой первый подарок от него. И долгое время я даже не знала. Я взяла ожерелье в руки, любуясь, как переливается на нем свет. И вдруг перед глазами все поплыло. «Рияна, ты в порядке?» Голос Леи слышался как через вату в ушах. Что-то было не в порядке. Я запоздала вспомнила, что именно отец мне его передал, наказав надеть на бал. Возможно ли, что он уже тогда что-то задумал, а сейчас я попалась в ловушку? В глазах темнело, а последнее, что я услышала, — что-то похожее на взрыв.